а ты, сволочь, не желаешь со мной разговаривать. А, ты не желаешь встать передо мной, ну ладно же, не хочу об тебя рук марать. Вот сейчас позову вахтера, увидишь тогда, куда вылетишь вместе со своим стулом, писатель. Иванов разумник, твою мать». И, круто повернувшись на каблуках, он быстро вышел из комнаты. Я его больше никогда не видал, а теперь очень сожалею, что тут же не спросил у следователя Шепталова фамилию этого достойного теткиного сына. Приятно было бы огласить ее на настоящих страницах. Уверенный, что сейчас начнется дикая расправа, я сказал в спине следователя Шепталова. Еще раз заявляю решительный протест против всех этих гнусностей, угроз и насилия, на которые вы, очевидно, не желаете обратить внимание и... и поворачиваетесь к ним спиной. Можете быть молчаливым свидетелем того, что здесь произойдет, но после этого и вы не услышите от меня ни одного слова. Я знаю, что мне останется сделать». Спина ответила. «Ничего здесь не произойдет». И действительно, проходили минуты, вахтер не являлся. Потом я понял. Заявление мое обсуждалось на верхах, где было решено не подвергать писателя насилию, а попытаться взять его страхом, на что и был уполномочен начальник отделения. Взять страхом не удалось. Надо было перейти к обычным методам допроса, но без применения палочной системы. Почему? Потому ли, что писатель может впоследствии оказаться печатным свидетелем? Ведь вот и случилось же. Не знаю, но должен засвидетельствовать, что после этого первого и последнего дебюта начальника отделения во все последующие полтора года допросов Обращение со мной следственных органов было вполне приличным, а через полгода, допрашивая одного из свидетелей по моему делу, об этом эпизоде я расскажу в своем месте, следователь шептало заявил, что относится ко мне с полным уважением, не за мое ли поведение во время попытки начальника отделения нагнать на меня страх? Все это я понял только потом, а тогда, ожидая прихода чекистского вышибала, приготовился ко всему». Когда я сказал следователю: « я знаю, что мне остается делать, то имел в виду план дальнейших действий, решенный за несколько дней перед этим, в минуту исступленных криков о помощи истязаемого на допросе человека, доносившихся из-за фромуги окна. Если дело дойдет до этого, то жизнь надо кончить, чтобы ответить этим на издевательство и истязание. легко сказать, но трудно сделать в тюремных условиях Мне казалось, однако, что это хоть и трудно, но не невыполнимо. Надо отломать ручку от выданной мне тоненькой жестяной кружки для чая, в баню водят без обыска, и я легко пронесу с собой эту острую обломанную ручку. А там шайка горячей воды, незаметно вскрытая вена. Кто обратит на меня внимание в густом пару бани? Надеюсь, что у меня хватило бы решимости привести в исполнение, если бы понадобилось этот план. Не знаю, конечно, увенчался ли бы он успехом. Месяца через два мы узнали из банной переписки, что жена известного сотрудника «Ягоды» по литературным делам огранова, сидевшая в нашем же корпусе в общей женской камере, узнав о расстреле мужа, вскрыла себе вену в бане, была замечена, отправлена в лазарет и вышла из него с парализованной рукой. Судьба избавила меня от подобного испытания, но этого я не знал тогда, когда с минуты на минуту ожидал появления вахтера и всего того, что должно было последовать. Но минуты проходили, вахтер не приходил. Вместо него один за другим стали появляться на сцене другие лица. Постепенно их набралось с добрый десяток. Потому ли, что дикий рев начальника отделения раздавался по всему этажу и по всем следовательским комнатам? Потому ли что следователи были предупреждены обо всей этой сцене и сами желали воочию увидеть рестанта, позволившего себе сделать столь необычное письменное заявление? Но только не прошло и нескольких минут после ухода начальника отделения, как в его кабинет стали входить один за другим молодые люди, кто в форме, кто в штатском, следователи и аспиранты секретно-политического отдела. Они один за другим рассаживались против меня на стульях, точно специально для этого поставленных у противоположной стены, и с любопытством разглядывали меня, очевидно ожидая продолжения действия. Оно и не замедлило. Но перед действием произошла еще небольшая интермедия. Следователи смотрели на меня, пересмеиваясь, и чего-то ждали. Но один из них, молодой человек в штатском, рыжий, с ехидно-подлым видом, подошел ко мне. «Вы изволите быть господин писатель?» И я молчал: Отчего же вы, господин писатель, не отвечаете? Я продолжал молчать.